Глава 11. Заглянуть в новый мир. О гаптике и немного об аватарах. Слепая связь. Многие из популярных сейчас шлемов виртуальной реальности, особенно разработанных на базе смартфонов, вообще не связаны с каким-либо взаимодействием. В VR вы можете просто оглянуться вокруг, ну еще нажать на какую-нибудь кнопку. Скучно. А что происходит со зрением? Зрительное восприятие долгое время преобладало в нашей культуре. Визуальные свидетельства дошли до нас с древнейших времен, сквозь время и пространство и стали важной вехой задокументированной истории. До недавнего времени музыку записывали условными визуальными знаками. Собственно, звукозапись появилась лишь около столетия назад. Гаптику начали изучать совсем недавно. И экспериментов с ней провели немного. Всю историю человечества именно визуальное восприятие служило мостом между поколениями. В прошлом веке оно породило, в частности, осознанное созерцание. Для изучения отчетливо визуальных дисциплин, кинематографа, типографского дела, фотографии, живописи в ее многочисленных разновидностях, графического дизайна и так далее, учреждаются полноценные кафедры. Мы обожаем говорить о том, что видим. Зрительное восприятие дает нам ощущение превосходства и неуязвимости, как у орла, высматривающего крысу с высоты нескольких сотен метров. Никто даже не подумает поднять к вершине пирамиды ухо. Власть доллара символизирует всевидящее око. Мужская манера восприятия называется взглядом, а не нюхом. Можно знать о чем то понаслышке, Но чтобы убедиться, нужно увидеть собственными глазами. Могут смениться поколения, прежде чем мы окончательно усвоим, насколько устарело доминирование зрительного канала восприятия в информационную эпоху. Отныне и впредь тот, кто владеет самой лучшей компьютерной сетью, будет смотреть на других с осознанием собственного превосходства. Глаза больше не имеют никакого значения. Демоверсия машущая рукой. Цифровой интерфейс. Руки как из задницы. Отличный источник каламбуров. Они основная часть самовосприятия человека. Так что при встрече не пытайтесь забросать меня шуточками о виртуальной реальности. Я их уже слышал. Тому мне и всей остальной банде не давали покоя перчатки виртуальной реальности отчасти потому, что у нас не было иного выбора. Скорости работы компьютеров хватало для экранной графики, но для графики очков этого было недостаточно. Но все к лучшему. Вот важнее отображения. Ваша информация на входе в виртуальную реальность вы сами. Меня задачивают люди, попавшие в плен современных модных течений, дающих неинтерактивные ощущения виртуальной реальности, схожие с тем, как человек смотрит по сторонам в сферическом видео. Если нельзя дотянуться и потрогать виртуальный мир и как-то на него воздействовать, то ты в нем человек второго сорта. Все остальное в нем слито со структурой мира, и только ты из нее выбиваешься. Это сложный вопрос, и понять его лучше на личном опыте. Виртуальная реальность существует только благодаря субъективному восприятию. Но я попытаюсь передать свои ощущения. Быть в виртуальной реальности только наблюдателем значит быть фантомом, подчиненным призраком, который даже преследовать никого не может. Для большинства людей новые ощущения от виртуальной реальности быстро теряют свое очарование, если они не могут взаимодействовать с виртуальным миром и как-то на него влиять. Даже такая мелочь, как вытянуть руку и увидеть руку аватара, который и есть ты, подвижный и способный реагировать, само по себе радость. Никогда она мне не прискучит. Дальше я буду говорить о перчатках так, как если бы шлемы виртуальной реальности в том виде, в котором мы знаем их сейчас, уже существовали, хотя это произошло только через несколько лет. С помощью перчатки Data Globe можно взять виртуальный мяч и бросить его, или взять виртуальную колотушку и сыграть на виртуальной маримбе. Удивительно, почему все мирятся с тем, что в современной виртуальной реальности нельзя проделать даже таких простых вещей. Или возьмём инопланетное скалолазание. Скала живая и очень высокая. Руки с опор постоянно соскальзывают. Достигнув верха, который находится запредельно высоко, можно ухватиться за дельтаплан и спланировать на нем вниз. Люди развивались с помощью рук. Мы были просто обязаны найти возможность ими пользоваться в новом мире. Пассивная гаптика Наши первые перчатки были исключительно сенсорными, что означало, что они были абсолютно пассивны. Они распознавали форму руки, но не передавали физические ощущения. Мы экспериментировали с разными видами зуммеров, нагревателей и тому подобным, но, честно говоря, ничто из этого не работало достаточно эффективно, чтобы приобрести популярность. При полном погружении в виртуальную реальность пользователи говорят об ощущении синестезии. Я тоже его испытывал. Вот к какому трюку я довольно часто прибегал в демоверсиях. Показывал человеку виртуальный письменный стол и просил его хлопнуть по нему рукой. Если при приближении руки к поверхности стола на нем появляется отчётливая тень, а в момент предполагаемого контакта слышится глухой удар, то большинство людей останавливает руку, хотя физического препятствия нет. Виртуальная реальность похожа на фокусы или гипноз. Слова имеют значение. Если с уверенностью сказать человеку, что он встретит физическое сопротивление, его рука неподвижно замрет на крышке виртуального стола. Естественно, мы мечтали попасть в VR без необходимости надевать специальный костюм. Наконец, в 1990-х годах с появлением глубинных камер это стало возможно. Эти камеры собирают трехмерную информацию и анализируют с помощью программ, что делает ваше тело И не нужно никаких перчаток или специальных костюмов. Однажды и я увидел себя таким, каким меня показала одна из первых глубинных камер, вернее, несколько камер, изображение с которых совмещалось для получения трехмерных фигур. Эта работа велась в 1990-е годы, когда я был главным научным сотрудником в техническом офисе Интернет 2. Наша компания сотрудничала с несколькими университетскими лабораториями, Но больше всего трёхмерными изображениями занимались Ружена Байчи и Костас Данилидис. Сейчас можно оцифровать форму рук или всего тела при помощи невероятно дешевых глубинных камер широкого использования, например, Kinect, который в 2010 году впервые выпустила Microsoft для игровой системы Xbox, или сенсоров, встроенных в HoloLens. Теоретически перчатки уже должны навсегда отойти в прошлое. И всё же, по моим наблюдениям, ощущение перчатки на руке дает мозгу пользователя понять, что он находится в виртуальной реальности, даже если перчатка всего лишь пассивное сенсорное устройство. Нервная система знает, что происходит нечто особенное. Возможно, перчатки еще не вполне устарели. Руки, которые несут. Перчатки не идеальны, с ними куча проблем. Возможно, самая серьезная проблема с дата-глоуф датаглоув утомление руки. Попробуйте вытянуть руку и подержать ее так несколько минут. Скоро вы заметите легкое дрожание мышц, а еще через некоторое время удивитесь, куда ушли все ваши силы. Мы привыкли либо передвигаться настолько быстро, чтобы кинетическая энергия помогала удерживать руку на весу, либо опираться ею хотя бы на объекты, которыми манипулируем. Интерфейс перчатки засветился в фильме Особое мнение. И художники-постановщики приложили огромные усилия, чтобы показать ее надежным инструментом, хотя на самом деле перчатка вызывала спазмы в руке. Я приносил систему наблюдения на основе перчатки на коллективные обсуждения со сценаристами и самим Спилбергом. Она была немного похожа на ту, которую показали в фильме. Любой мог почувствовать судороги и понять, что будущее, в котором компьютеры будут использоваться повсеместно, окажется одновременно заманчивым и неуютным. В конце концов, роль перчатки в фильме оказалась символична. Реально существующее устройство, вызывающее перенапряжение мышц, в вымышленном мире будущего суперкрутым на вид, но таящим в себе неприятные сюрпризы. Гаптический лимонад Еще раньше, примерно до 1986 или 1987 года, нам пришлось столкнуться с другой сложностью, помимо переутомления руки. Компьютеры не успевали улавливать движение человека, который может быть довольно-таки проворным. Пользователи любезно замедляли свои движения, чтобы дать возможность медленным сенсорам и графическим процессорам компьютеров за ними успеть. Те, кто надевал перчатку, ощущали искажение чувства времени. Пользователи думали, что они провели в виртуальной реальности меньше времени, чем прошло на самом деле. Отличный пример того, как мозг использует ритмы тела для определения хода времени. Но нашей целью было совсем не это. Наши трудности привели к радостным открытиям, включая новый подход к физиотерапии. При помощи перчатки DataGlove Первого поколения можно было подбрасывать виртуальные шарики, но только медленно. Шарики тоже двигались медленно. Это давало преимущество неуклюжим жонглёрам. Поспевать за шариками мог любой. Мы поняли, что люди могли научиться жонглировать настоящими шариками, постепенно наращивая скорость движения шариков виртуальных. Неплохой способ получить физический навык, начать что-то медленно делать в виртуальной реальности. а потом постепенно наращивать скорость, добиваясь большей реалистичности. Сейчас это распространенная практика в реабилитации пациентов. Например, существуют терапевтические системы с замедленной виртуальной реальностью, позволяющие людям привыкнуть к своим новым протезам ног. Первый VR-продукт широкого потребления. Мы всегда старались найти способ запустить в массовую продажу дешёвые устройства виртуальной реальности. Самым известным из них стала перчатка, когда VPL превратилась в настоящую компанию, а к тому я и веду свою историю. Мы заключили сделку с гигантской корпорацией по производству игрушек Metal о продаже Power Gloves, которая была совместима с первым поколением игровых машин Nintendo. На рынок вышло несколько миллионов экземпляров. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей увидела прототипы игр и прочувствовала ощущения, которые они дают. Они и сейчас впечатляют. Но комплект поставки всегда был компромиссом. Само устройство помнят лучше, чем официальные игры, выпущенные для него. Тем не менее, Power Glove стала известна в поп-культуре, и у нее до сих пор остались поклонники. Power Glove это здорово. Межвидовая гаптика пищеварительного тракта. Первые перчатки виртуальной реальности вдохновляли многих иногда они служили для странных и забавных экспериментов. Один из них произошел в горах рядом с Кремниевой долиной, где жили Пенни Паттерсон и говорящая горилла Коко, а также располагался фонд Горилла Foundation. Коко использовала для общения язык жестов, но жестикулировала с огромной скоростью. И за этого возникали разногласия о том, правильно ли ученые понимают ее и не прочитывают ли в жестах Коко больше, чем она намеревалась сказать. И вот Пенни спросила: нельзя ли сделать перчатку Data Gloves для гориллы?" Разумеется, это же замечательный рынок сбыта для компаний, которая находится в отчаянном положении. О чем я думал? Я привез в фонд «Горилла Foundation, дорогущую тестовую перчатку, которую изготовил за свой счет. Но оказалось, что у коко началась течка, и мое присутствие ее слишком возбуждало. Вместо этого Пенни предложила испытать перчатку на молодом самце по кличке Майкл. Пенни натянула перчатку на лапу Майкла. Он недоуменно посмотрел на странную штуку, а потом сожрал ее, молниеносно проглотив целиком. Через несколько месяцев мне позвонили. Помните перчатку? Она выходит. Очевидно, то, что нельзя переварить, проходит через пищеварительный тракт, горел полу окаменелым. Я хотел вернуть ее назад. Это же не просто объект. Мы поспорили. Увы, перчатка осталась у фонда Гарилова Foundation. А собственность это 9 десятых закона, так что я не могу показать вам, как она выглядит. Осьминог – робот Дворецкий. А как насчет активной гаптики? То есть устройства, которое не просто считывает движение вашего тела, но придает силу сопротивление, тепло и другие ощущения от прикосновений. В экспериментах с гаптикой 1970-х годов участвовали огромные и страшные роботизированные руки, которые можно было запрограммировать так, чтобы они повторяли действия в виртуальном мире. Фред Брукс работал с этими здоровенными железяками в Чапел-Хилл. Их часто крепили к потолку, как и первые шлемы Айвина. Роботизированная рука активна. Она может создавать впечатление прикосновения к виртуальному объекту. Вы двигаете рукой, рука перемещает курсор, виртуальный инструмент или руку аватара. Когда такое виртуальное продолжение вашей руки встречает препятствие, например, поверхность виртуального стола, Робот отказывается двигаться сквозь нее. Вы чувствуете, что столкнулись с поверхностью, потому что вам диктуют это, настоящее ощущение, а не синестезия. Ваш мозг связывает воедино гаптический сигнал робота с изображением стола в компьютерной графике. И пока вы не проявите настойчивость, вы будете ощущать физическое прикосновение к столу. Если гаптическое устройство функционирует нормально, то при попытке толкнуть виртуальный пуфик Вы почувствуете мягкую упругость, а не твердую устойчивость стола. Точно так же, если вы поднимете виртуальную тяжесть, роботизированная рука может потянуть вниз вашу настоящую руку, имитируя гравитацию. Это называется силовая обратная связь, и рассказать о ней проще, чем использовать. Всегда огромной проблемой было уменьшить время ожидания и повысить точность, так же как со зрением в виртуальной реальности. Но это было лишь началом всех трудностей. Еще нужно выяснить, как закрепить роботизированную руку, а затем следует самое важное. Эта конструкция никаким образом не должна причинить вам вреда, даже если она по-дурацки запрограммирована. Восприятие силовой обратной связи интересно тем, что в нем задействовано все тело. Если надавить на поверхность стола реального или виртуального, его прочувствует все ваше тело. Если вы стоите, то весь ваш скелет приспосабливается к необходимости справляться с реальностью, в которой стол сопротивляется вашему воздействию. Если вы сидите, приспосабливаются ваша рука и спина. Вы чувствуете положение вашего тела и напряжение, которое на него воздействует. Эта часть гоптических ощущений называется проприорецепцией, а также тактильные ощущения, исходящие из той области, которой вы давите на стол. Силовая обратная связь одно из узких направлений виртуальной реальности, которая пользуются коммерческим успехом по всему миру вот уже много лет. Поскольку эта книга рассказывает о личном опыте, а не описывает историю развития этой области науки, я не стану упоминать всех исследователей силовой обратной связи, а расскажу о том, кто симпатичен мне больше всех остальных. Кен Сейлсбери из Стэнфорда Одно из устройств в изобретении, которого он участвовал, фантом многие годы являлось основным компонентом систем виртуальной реальности. Это замечательная дружественная компьютеру роботизированная рука, с помощью которой можно управлять виртуальным инструментом. Устройства силовой обратной связи, о которых я рассказываю на страницах этой книги, широко применяются в медицине. С их помощью можно представить себе, что вместо ручки вы держите, например, скальпель, что, собственно, и происходит в хирургических симуляторах. Однажды хирург позволил мне выполнить часть лазерной процедуры на моей же сетчатке. Я помогал проектировать инструментарий. Разумеется, этот врач нарушил правила, так что имени его я не называю. Какими бы замечательными ни были устройства силовой обратной связи, у них есть свои ограничения. Начнем с того, что они жестко закреплены, и из-за этого в них сложно двигаться. В голову сразу приходит вариант снабдить функции силовой обратной связи роботов, которые всегда смогут развернуться и поспеть за движениями вашей руки. Или сделать подвижным пол, чтобы робот оставался на месте, а двигались вы. Мы испробовали оба этих варианта. Оба они сложные. И Кен, и я, и еще несколько исследовательских групп том числе и Генри Фукс называли это стратегия Дворецкого. И еще немного подробностей о том, как должна была работать стратегия. Представьте, что вы в виртуальном мире и хотите хлопнуть ладонью по крышке виртуального стола. Теперь предположим, что рядом суетится внимательный робот. Вы, конечно же, не видите робота, потому что смотрите на виртуальный мир, созданный компьютером. Робот держит в руке поднос, как Дворецкий Как только ваша рука начинает резко опускаться вниз, робот просчитывает, что вы должны ударить по виртуальной столешнице, кидается вниз и вовремя подставляет вам под руку физический поднос на уровне крышки виртуального стола, создав для вас иллюзию того, что стол реален. Пожалуйста, отбросьте сейчас вопросы безопасности. У нас сейчас просто мысленный эксперимент. Если бы вы провели пальцами по поверхности подноса дворецкого, то довольно скоро достигли бы края, потому что поднос должен быть небольшим, чтобы робот мог повернуться, не задев вас. Но столы могут быть большими. В таком случае роботу дворецкому придется перемещать поднос, чтобы успеть за движениями вашей руки и создать у вас иллюзию того, что стол широк. Но тогда вы не почувствуете, как поверхность движется навстречу вашим пальцам, когда начнете водить по ней рукой. Здесь мы подходим к другому аспекту гаптики тактильному ощущению, которое исходит от сенсорных клеток нашей кожи. Тактильная обратная связь удивительна потому, что это целая экосистема определенных ощущений. В коже находится множество разных типов сенсорных клеток. Некоторые ощущают тепло, Некоторая шероховатость, некоторая податливость, а многие клетки отмечают лишь изменение качеств поверхностей, а не сами качества. Некоторые сенсорные клетки чувствительны к текстурам. Ладно, теперь глубоко вдохните, чтобы дать клеткам, распознающим текстуры, ощущения которых они ждут на поверхность подноса, который протянет вам робот дворецкий. Будет нанесено специальное покрытие, которое будет прокручиваться во всех направлениях, имитируя неподвижность, когда поднос движется. Так мы сможем создать иллюзию поверхности, которая шире, чем она есть на самом деле. Знаю, что этот механизм не просто представить себе или понять принцип его работы из словесного описания. Даже профессионалы в области исследований виртуальной реальности могут сбиться и запутаться во всех этих устройствах, которые нам приходилось конструировать. Ну ладно. А как быть, если у вас под пальцами должен оказаться самовар или еще хуже цыпленок? У самовара изогнутая поверхность. Так что робот должен подставить под ваше прикосновение объекты, которые соответствуют изгибам самовара. Как это осуществить? Природа дает нам подсказки. Есть животные, которые могут изменять свою форму. Например, мимикрирующий осьминог. Мы с Кеном задумались сделать так, чтобы мимикрия робота напоминала мимикрию осьминога. Этот робот был бы способен принимать миллионы различных форм быстро и бесшумно. Он принял бы форму той части самовара, к которой вы собрались прикоснуться, а ваш мозг поверил бы, что перед вами целый самовар. На теле некоторых высших головоногих могут проступать орнаменты, которые маскируют их под разные текстуры. Мы начинаем рассматривать экспериментальные искусственные материалы, которые могли бы хоть частично справиться с этой нелегкой задачей. Имитировать твердый металл относительно легко, но может ли материал исказить сам себя, чтобы ощущаться как бог цыпленка, перья и все прочее? Может быть, когда-нибудь это произойдет? Думаю, вы поняли, что компоненты общей схемы активной гаптики можно уже, по крайней мере, вообразить. Мы составили долговременный план изготовления робота осьминога Дворецкого, который обеспечивал бы такой широкий спектр гаптической обратной связи, что можно было бы отпустить свое воображение, как это уже возможно в случае с визуальной стороной виртуальной реальности. Но какая же это морока. Ни у кого из нас не хватало терпения довести все намеченное до конца. Имейте, пожалуйста, в виду, что я представил наши планы в предельно упрощенном виде. Проблема с активной гаптикой, то есть гаптикой, которая отвечает противодействием на твои действия, заключается в том, что она стремится отойти от неопределенности. Можно разработать проект устройства подобного фантом, имитирующего ощущение скальпеля в руке, но сложно даже представить устройство которые смогут предвосхитить силовое воздействие и ощущение невообразимого числа предметов всевозможных виртуальных миров. Неопределенность – основа виртуальной реальности. Я говорю сейчас о гаптике в полноценной классической виртуальной реальности. В варианте смешанной реальности, в которой вы видите, слышите и осязаете как реальный мир, так и добавленные к нему виртуальные компоненты, ситуация изменится. В этом случае программное обеспечение сможет подобрать физические объекты окружающей обстановки и сделать из них импровизированные опоры для гаптической обратной связи. Например, в ней можно перемещать виртуальный ползунок по краю реально существующего стола. Так легче задавать значение виртуального ползунка, чем при движении рукой в воздухе. Ползунок можно отрегулировать, чтобы он был точным и стабильным. Итак, мы избежим проблемы перенапряжения руки. Стоит упомянуть Чиви Фейнера из Колумбийского университета, который проделал грандиозную работу по ходу движения. Простите за каламбур. Но вернемся к классической виртуальной реальности. К сожалению, часто гаптические устройства требуют виртуальной реальности, заточенной под определенные ручные инструменты. Конструкция активных гаптических устройств, о которых я говорил, Часто приходится закреплять в физическом мире как краны, и им нужна менее подвижная виртуальная реальность. По этой причине и ряду других, гаптические устройства ограничивают применение виртуальной реальности лишь узкоспециализированными областями, где она перестает быть собственно виртуальной реальностью. Пассивные гаптические устройства не создают такой проблемы. Лизнуть проблему. руки не единственное устройство ввода в человеческом теле. Виртуальная реальность целиком связана с измерениями. Чтобы изменить виртуальный мир, можно, например, говорить. Однако речь не обеспечит стабильных изменений, да голос и не должен этого делать. Возможно, когда-нибудь пение объединится с речью, и мы сможем сочетать разрозненные и непрерывные аспекты взаимодействия в виртуальном мире. Входной сенсорный проводящий путь с Самой широкой полосой пропускания сигнала начинается в глазах и проходит через зрительный нерв. Исходящий сенсорный путь с самой широкой полосой пропускания уходит к единственному органу. Знаете, какому? Языку. Язык единственная часть тела, кроме лица, которая может непрерывно произвольно изменяться, так как он не закреплен, как руки и ноги. В отличие от лица, язык используется слишком мало. Если вы не едите и не разговариваете, он бездействует. Я много лет экспериментировал с языком как устройством ввода и пришел к убеждению, что его потенциал огромен. Прочувствовать форму языка сложно, если во рту нет сенсоров. Так что я попробовал использовать ультразвуковые сканеры, похожие на те, с помощью которых наблюдают за плодом в утробе матери. Есть и другие способы. Так как большинство исследований проводилось с целью улучшить интерфейсы для парализованных людей, ученые экспериментировали с зубными имплантами, имплантами для языка и с совершенно отвратительными съемными устройствами, похожими на брекеты, только куда менее удобными. Люди очень быстро учатся управлять интерфейсами при помощи языка. В будущем они смогут контролировать одновременно несколько непрерывных параметров, как осьминог за микшерным пультом. Подвижность языка у разных людей разная, но в большинстве случаев она достаточно велика. Когда-нибудь язык станет наилучшим инструментом, направляющим процесс геометрического проектирования в виртуальных мирах. Также легко задействовать зубы в качестве кнопок, если кто-то на них настаивает. Самая глубинная машина времени. В самых первых экспериментах с виртуальной реальностью, интегрированной в сеть Мы могли появиться внутри симулятора только в виде парящей головы. Это все, на что были способны компьютеры того времени. Нам приходилось уменьшать количество визуальных деталей в виртуальном мире до абсолютного минимума, если мы хотели достичь скорости, при которой продукт был бы годен к использованию. Как только мощность компьютеров возросла достаточно для того, чтобы показывать аватары целиком, мы создали цельные костюмы дата-суит, и у людей появилась возможность управлять аватаром всем телом. Возможно, это были первые поступившие в продажу костюмы с технологией захвата движения. Этот костюм до сих пор продается. Чаще всего с его помощью захватывают движения актера, которые потом переносят на персонажа мультфильма. Бывало, что мы по ошибке создавали нереалистичных целостных аватаров. Обычно это ничем хорошим не заканчивалось. Например, если голова аватара торчит из бедра, то мир кажется пользователю повернутым под неестественным углом. Он теряет ориентацию в пространстве, или с ним случается кое-что похуже. Исследуя дизайн аватаров, мы случайно создали необычное строение тела, которое работало на пользу людям, не вызывало рвоту, несмотря на всю свою причудливость и нереалистичность. Первый пример я уже упоминал в самом начале книги, когда моя исполинская рука простиралась над сиэтлом. Мы естественно провели неформальные исследования странных, но пригодных к использованию аватаров. По очереди мы занимали все более причудливые, но все равно годные к использованию нечеловеческие тела. Большинство из них хотя бы отдаленно напоминали млекопитающих, общим строением тела и набором конечностей. Самые странные аватары были далеки от млекопитающих. Как-то Н увидела открытку с изображением людей в костюмах омаров с фестиваля хозяйства по разведению омаров в Мэни и создала аватар омара. Поскольку у Амара больше конечностей, чем у человека, нам не хватало параметров для управления аватаром Амара в масштабе один к одному. Пришлось соотносить степень свободы движений костюма с большей степенью свободы движений Амара. Мы нашли приемы, которые сработали. Например, если мы одновременно двигали левым и правым локтями, грудные ноги Амара сгибались интенсивнее, чем когда локти двигались несинхронно. С помощью подобных стратегий мы смогли соотнести человека и Амара. Больше всего нас удивило, что большинство людей относительно легко научились быть омарами. Я обнаружил, что быть омаром проще, чем есть омара. Исследование странных аватаров я назвал гомункуллярной подвижностью. Гомункул это данные, преобразованные телом для двигательной коры головного мозга и визуально представленные в виде искаженного существа, распластанного по поверхности мозга. Да, я знаю, что лучше подошло бы название гомункулярная пластичность, но я придумывал его глубокой ночью. Гомункулярная подвижность тема очень глубокая, и здесь я коснусь ее лишь кратко. Важно отметить, что обрести третью руку весьма интересно, но иллюзия может зайти дальше, чем вы могли себе представить. Некоторые гоптические иллюзии могут вызывать ощущение, которое кажется, исходит не из тела, а извне. К каждой руке испытуемого можно прикрепить зуммер. И тогда после долгой и утомительной отладки и принадлежащем оформлении окружающей обстановки, он почувствует, как воздух между его руками вибрирует. Пугающее ощущение. Если попросить человека надеть шлем виртуальной реальности, а затем поместить образ третьей руки туда, откуда, как ему кажется, исходит вибрация, ему покажется, что трясется не воздух, а эта рука. Таким образом, активная гаптика способна до определенных пределов интегрироваться в виртуальные конечности, не воздействуя на мозг напрямую при помощи электродов или лучей. Воплотить фантомные конечности можно с помощью обычных костюмов виртуальной реальности. Наше исследование стало зеркальным отражением исследования Вилианура Рамачандрана и других ученых, которых интересовало явление фантомных конечностей. Рама смог исследовать когнитивный феномен, который мы наблюдали у пользователей сложных устройств виртуальной реальности, с помощью относительно простых стоек с зеркалами. Биолог из Сколтеха Джим Бауэр отметил, что набор годных к использованию нечеловеческих аватаров может иметь отношение к филогенетической схеме. Возможно, мозг оглядывается на миллионы лет глубинной эволюции, как бы заново вспоминая, как контролировал тела других существ. в которых он находился до того, как появились мы. Возможно, странные аватары это предвестники существ, которыми мы станем в далеком будущем. Мы могли бы без проблем исследовать преадаптацию, как и предыдущие этапы адаптации, для существ, которые могут появиться через сотни миллионов лет. Гаптический интеллект Я всегда думал, что когда в один прекрасный момент виртуальную реальность удастся усовершенствовать, то в художественное творчество, урок или беседу получится включить не только виртуальное пространство, в котором ты находишься, но и форму, которую принимаешь. В конце концов, в виртуальной реальности нет разницы между аватаром и миром. Если облака поворачиваются, когда вы поворачиваете запястье, вы постепенно станете воспринимать их как часть вашего тела. Вы и облака одно целое. И это огромный неизученный простор для исследования. Самым впечатляющим экспериментом, который я запомнил, был обмен глазами с другим человеком. Взгляд каждого человека отслеживал положение головы и глаз другого. Сенсомоторная петля приняла форму восьмерки. Это все довольно сложно скоординировать. Нам казалось, что ощущение будет очень интимным, даже сексуальным. Избегайте утопических заблуждений. Теперь я не считаю, что опыт пребывания в одном аватаре или сдваивания аватаров может привести к ощущению духовной близости или эротического влечения. Я, возможно, предполагал подобное, когда мне еще не было 30. В свое оправдание скажу, что не думать так было бы непростительно, ведь на то она и молодость, не так ли? Пока ты вписан в когнитивную восьмерку, можно смотреть на себя самого глазами другого человека. Когда мы проводили эти эксперименты, компьютерная графика находилась в самом начале развития и потому не имела значения. Гаптическим аспектом координации были ощущения. Но сейчас проявление координации, которое позволит добиться идеального уровня эмпатии и симпатии, сильно повысит и уровень нарциссизма. Стивен Кольбер, один из самых язвительных комиков, назвал ощущение сенсомоторной петли восьмерки с сексом с самим собой. Такой и будет виртуальная реальность, как и все медиатехнологии до нее, способной усилить в людях как лучшее, так и худшее их качество. так или иначе. Если нам нужны яркие ощущения и простор для исследований, отодвинем на второй план мысль о странных местах и начнем изменять собственные сенсомоторные петли. Когда передвигаешься как кошка, думаешь тоже по-кошачьи, тело и мозг нельзя разделить полностью. Когда мы помещаем в виртуальную реальность в новое тело, мы напрягаем и свой мозг. Это и есть эпицентр наших приключений в виртуальной реальности. Основной задачей использования странных аватаров должно стать пробуждение обширной части мозга, соединенной с телом. При физическом самовыражении люди думают иначе. Как и все, кто учился импровизировать на фортепиано, я очень удивился, обнаружив, что мои руки решают задачи гармонии, в которых много математики. быстрее, чем я могу их обдумать в других обстоятельствах. Сидя за фортепиано, я становлюсь умнее и задействую большую часть коры головного мозга, ту ее часть, которая связана с гаптикой. Двигательная кора головного мозга обычно не принимает участие в решении абстрактных задач, лишь конкретных, например, как удержать баланс или поймать мяч. Но при импровизации на фортепиано это становится возможным. Я всегда интересовался этим потенциалом и пытался поместить детей в аватары вроде молекул ДНК или абстрактных геометрических задач внутри причудливых систем виртуальной реальности, позволяющих взаимодействие на уровне всего тела. Не стоит думать, что виртуальная реальность это место, где можно посмотреть на трёхмерное изображение молекулы ДНК, а может и подержать ее, как психиатры в аватарах Фрейда. Нет. Виртуальная реальность место, где вы сами становитесь молекулой. Ваш мозг ждет этой возможности. Как будто навязчивой идеи недостаточно. Я рассказываю о фортепиано и гоптическом интеллекте, чтобы перейти к личной причуде, которая появилась у меня, как только я поселился в Кремниевой долине. Я называю ее органомания необходимость постоянно учиться играть на новом музыкальном инструменте. Я привёз из родительского дома сначала в Нью-Йорк, а потом в Калифорнию два инструмента: портативную пишущую машинку Royal, принадлежавшую Эллери, и венскую цитру Лилли. В Нью-Йорке я нашел дешевую пластиковую флейту Сякухати, реплику классической японской бамбуковой флейты, и Утэдзи Ито, мужа Майи Дэран, моего любимого кинорежиссёра, научился немного играть на ней. После переезда в Пало-Альто у меня было уже три инструмента: сякухати, кларнет и цитра. А еще я взял на прокат небольшое пианино. А потом медленно разразилась катастрофа. Играть на сякухати было просто невероятно здорово, и я решил не останавливаться на достигнутом. Меня долго манила так называемая музыка мира. Во времена моего детства у нас были записи Удея Шанкара 1978 года и других незападных музыкантов. Во времена виниловых пластинок я с ума сходил от выпусков лейбла «Ноун Noonsuch: гамелан, тибетская ритуальная музыка, барабаны Сенегала и Ганы, придворная музыка гагаку и многое-многое другое. Каждый раз, когда я слышал непривычную музыку, я чувствовал, как внутри меня открывается тайная пещера. Вскоре я выяснил, что область залива является одним из главнейших международных культурных центров. В подвалах чайного тауна в Сан-Франциско Располагались клубы китайской музыки. Али Акбархан открыл в округе Марин первую школу североиндийской классической музыки рага. Были там и музыкальные школы, и группы игры на западноафриканских барабанах, тайко тайкододзё и фламенко-кафе. Так что я учился всему, чему только мог. А это значило, что в моей халупе стали появляться музыкальные инструменты. Множество инструментов К 1982 году их уже набралось несколько десятков. Выглядело все это как на старых фото. Моя девушка говорила: "Ты не мог бы убрать инструменты со стола? Я хочу есть и боюсь боюсьдвинуть их с места". Очевидно, органомания неизлечима. Сейчас у нас дома больше тысячи инструментов, может 2000, и я умею играть на каждом из них, причем на таком уровне, чтобы получать от игры удовольствие. не так впечатляюще, как могло бы показаться, поскольку инструменты похожи друг на друга, но все же моя страсть занимает огромное место в моей жизни. Я всегда говорю, по крайней мере, это дешевле, чем героим, но не уверен, что это правда. История инструментов подождет до следующей книги. Я говорю о них здесь, потому что они играют главную роль в моей оценке виртуальной реальности. Если улучшить моменты сосредоточиться на своих чувствах, Можно уловить множество видов гаптической культуры, о которых мы не знаем. Я нашел свою любимую разновидность в игре на музыкальных инструментах. Когда учишься играть на инструменте, пришедшем из далекого прошлого далекой страны, необходимо научиться двигаться хоть немного похоже на оригинальных исполнителей. Музыкальные инструменты открывают гаптический канал через века и континенты, как и писательство, но музыка более личная, и в ней меньше символической нагрузки. Звук некоторых музыкальных инструментов выражает силу и натиск. Разные рога и рожки, волынки и барабаны служили боевыми орудиями, почти оружием. При игре на них задействуется сила самых крупных мышц, и нужно очень хорошо собраться, чтобы сконцентрировать ее. Размер мышечных групп, которые вы используете, зависит от ритмов, в которые вы играете. Утерянная музыка оживает, хоть и ненадолго в пространстве между вашим телом и старинным инструментом. Другие музыкальные инструменты, схожи с человеческим телом, а не с внешней ситуацией, так что на них можно играть, почти не двигаясь и приближаясь к трансу. Уд как раз из таких. Некоторые духовые инструменты заставляют обратить внимание на более тонкие нюансы игры. Например, сякухати и другие, благодаря которым хочется играть точнее, быстрее и зрелищнее, чем на современной флейте. Разница чувствуется в горле. Музыкальные инструменты могут оказаться не только лучшими гаптическими интерфейсами. Это лучший интерфейс любого типа, если нас заботит вопрос совершенства владения ими и степень экспрессивности. Музыкальные инструменты показывают нам границы возможного, как далеко должна зайти наука о компьютерах, прежде чем мы сможем назвать ее хотя бы началом. И лечит, и калечит. Гомункулярную подвижность десятилетиями изучали в лабораториях всего мира, поскольку это отличная возможность понять связь мозга с остальным телом. Здесь следует особо отметить двух ученых. Один из них, Мелслейтер, Барселонский университет и Лондонский университетский колледж, провел несколько замечательных экспериментов. Например, проверил, могут ли люди научиться пользоваться хвостом, если хвосты есть у их аватаров. Ответ: люди замечательно пользуются хвостом. Мы лишились их сравнительно недавно в масштабах эволюции, так что наш мозг совершенно не удивляется, обнаружив их на своем месте. Это лишь случайный пример из его долгой карьеры. Не могу воздать должное работе Мэлл здесь, но пристально слежу за ней. Я очень ценю Джереми Бейленсона из Стэнфорда. Мне довелось с ним поработать, когда он был еще студентом, а теперь он заведует впечатляющей лабораторией по всестороннему изучению аватаров. Его работа смелая и запоминающаяся. Он изучал, как меняется восприятие людей друг друга, когда их аватары меняются. Увы, социальный статус человека меняется, когда его аватар становится выше. И работа Джереми может многое рассказать нам о расизме и других неприятных сторонах нашего характера. Вместе с Джереми мы решали непростую долговременную задачу по составлению диапазона возможных аватаров. К телам каких существ люди адаптированы или приадаптированы? Иногда студенты Джереми проходят практику в моей лаборатории. Должен отметить один недавний случай. Андреа Андрея Вон, тогда студентка, а ныне преподаватель в Корнелле, в 2015 году разработала прототип приложения по устранению боли при помощи аватаров. Замысел таков: Пациент с хроническим болевым синдромом рисует виртуальные татуировки на тех местах, где чувствует боль, а затем общается с людьми в смешанной реальности, где татуировки социально допустимы. Затем врач заставляет татуировки растекаться по коже и исчезать. Ее работа может стать шагом на пути к снижению субъективного ощущения интенсивности хронических болей. А еще это способ использовать неприятные эффекты, которые зафиксировал Джеррими, во благо Конечно, виртуальной реальностью можно запугать людей, сделать их подбострастными или наоборот расистами, специально подстроив нужный дизайн аватаров. Но возможно, нам удастся и вылечить болевой синдром. У меня не хватает слов, чтобы сказать о том, насколько еще молода наука о виртуальной реальности. Мы до сих пор знаем слишком мало.